Глава тридцать седьмая. «Расскажешь?» Наблюдал, как Лика печально вздыхает, уткнувшись взглядом в чашку с киселем. Я бы поинтересовался у Марины, но, боюсь, она сейчас не в том состоянии, да и не простила пока. «Артур, Артур!» — покачала головой жена Феликса и подняла на меня взгляд. «Но это уже хорошо, что ты интересуешься ее жизнью. Значит, Маринка тебе действительно дорога? Черт, не люблю я душу изливать перед посторонними, да еще и о чувствах рассказывать. Это не в моих правилах, но сейчас. Все по-другому. Тем более Анжелика вроде как своя. Да и помочь готова, по глазам вижу, что не осуждает. Дорога не то слово. Ответил, вздыхая, и тут же быстренько добавил Я люблю ее. Сильно, Артур. Девушка усмехнулась, а я напрягся. Конечно, лучше бы Марина сама рассказала, но я хочу, чтобы ты понял. Лика поджала губы и через несколько секунд продолжила. То, что многие назвали бы меркантильностью, не природой в ней заложено. Да и появилось не после прочтения глянцевых журналов. Поверь. У нее были вполне состоятельные родители, но обоих уже нет в живых. Когда заболела мать Марины, пришлось продать квартиру и переехать к Ирине Васильевне. Но и это не помогло. На одну бабушкину пенсию прожить втроем, да еще и с больной онкологией матерью, как ты понимаешь, сложно. Анжелика намеренно сделала паузу, глядя пристально мне в глаза. Хотя... «Вряд ли понимаешь», — махнула рукой, но я проглотил эту фразу, чтобы услышать окончание истории. «Понимаю», — кивнул в подтверждении своих слов, «очень даже понимаю». Пособие сироте по потере кормильцев — вообще слезы, — продолжила жена моего друга, сделав перед этим глоток киселя. Марина не смогла пойти в вуз, чтобы стать врачом, окончила только колледж и то после пар хваталась за любую работу. С первого же курса. И Ирина Васильевна подрабатывала даже после ухода на пенсию, пока сил совсем не осталось. Не столько ради себя Марина хотела удачно выйти замуж, сколько ради бабушки и счастья своих будущих детей. Снова пауза, только взгляд изменился. Понимаешь? И даже небольшое осуждение в глазах. Я только кивнул в ответ, не желая вдаваться в дальнейшие подробности. История, конечно, не новая, но трагичная. Теперь мне понятны все стремления конфетки, и я ее действительно не осуждаю, даже понимаю, и готов к ее ногам бросить весь мир, лишь бы простила. «Спасибо, Лика», — выдавил из себя, потирая виски. Ответить мне ничего она не успела. Нас прервал звонок. Анжелика достала смартфон из кармана, посмотрела на экран и сразу же приняла вызов. Я не вслушивался, но после разговора девушка, кажется, с облегчением вздохнула и повесила трубку. Марина пришла в себя, улыбнулась, пряча телефон снова в карман халата. Ее можно увидеть. Я даже приподнялся со стула. Готов был бежать прямо сейчас к ней в палату, ну или там, где она, моя конфетка. Я даже начала Лика с сомнением, но под моим умоляющим взглядом сдалась. Ладно, Артур, проведу тебя. Мы поднялись на лифте на пятый этаж и свернули к стеклянной двери. «Отделение гинекологии номер один», — гласила надпись огромными такими буквами, что даже слепой прочитает. «Вот еще один вопрос, который я хотел задать Лике, но он совершенно вылетел из головы. Какого черта она попросила отправить Марину сюда?» Анжелика хотела уже поинтересоваться, но снова нас прервал ее телефон. «Извини, Артур, у меня там пациент с послеоперационным абсцессом, мне надо бежать». Девушка слегка скривилась, бросила пару фраз медсестре на посту и направилась назад к выходу. «Палата 520», — молоденькая медсестричка привлекла мое внимание, а после кивнула в нужном направлении. «Только наденьте!» Достала из-под стола белый халат и протянула мне. «Так и быть пропущу без бахил, но ненадолго. У нас тут гинекология, сами понимаете». «Сегодня прямо какой-то день пониманий, мать их. Ладно раньше, но сейчас. Черт возьми, что я должен понимать? Какого хрена все вокруг говорят какими-то загадками?» «Надо бы еще договориться об отдельной палате. И почему мне раньше эта мысль в голову не пришла? Самые лучшие условия — оплата врачам и медсестрам. Моя конфетка заслуживает даже большего». Но все это позже, а сейчас я хочу убедиться, что с Мариной все хорошо, и заодно узнать, что же случилось на самом-то деле. Конфетка и так лежала в одноместной палате, достаточно просторной. Я вошел, стараясь не шуметь, и аккуратно прикрыл дверь. Вдруг спит. Но нет. Тут же повернула голову, и на фоне лица слившегося по цвету с постельным бельем, выделялись только глаза, потемневшие, полные боли. «Прости!» — негромко произнес я первое, что в голову пришло. Казалось бы, тихо, но мой голос все равно прозвучал оглушительно. «Можно войти?» «Ты уже вошел». Отвернулась, видимо, не желая меня видеть даже здесь. Еще и голос, безразличный, шелестящий. Но я решил все же идти до победного. Не сдамся. Пусть даже не мечтает. Особенно сейчас, когда я тоже знаю правду. Могла бы и сама рассказать, а не строить из себя меркантильную особу, которую кроме бабла ничего в этой жизни не интересует. Вот же врунишка. Но сейчас, глядя на бледное лицо и полуприкрытые веки, я готов ей простить все. Не упрекать, не напоминать. Лишь бы с моей девочкой ничего не случилось. Марина. Я сделал шаг по направлению к постели, не обращая внимания на ее игнор. Еще один. И еще не отводил взгляда от конфетки кажется она еще сильнее побледнела потерянная какая то одинокая как ты себя чувствуешь уже лучше ответила все с таким же безразличием повернув немного голову в сторону и посмотрев на катетер в руке от которого шла трубка к капельницы что с тобой случилось если это нервный срыв из за «Вот дьявол! Не стоит, наверное, сейчас ей напоминать о сообщении. «Давай же, Артур, не томи. Спроси, почему она здесь?» — настойчиво шепнул голос разума. «Это не нервный срыв. Такого диагноза даже нет», — ответила конфетка и попросила. «Уходи». «Как по голове ударило последнее слово!» И, может, я чертов эгоист, что поступаю сейчас неправильно. Надо ей дать время прийти в себя. Но не могу. Не могу уйти. Как будто ноги сами к полу приросли посреди палаты. Марин, я не уйду больше никогда. Сейчас я как никогда серьезен. Да и шутить дальше не намерен. Что, Пауза, с тобой? Еще настойчивее случилось. Конфетка уставилась на меня с удивлением. Ну вот, хоть какие-то эмоции. Пусть удивляется, злится, убивает взглядом, но только не походит на человека, которому плевать на все происходящее вокруг. Артур, я замялась, прикусив нижнюю губу. У меня была угроза выкидыша. Выпылила на одном дыхании и тут же снова прикрыла глаза. И снова она меня бьет только словами. Я, наверное, сейчас похожу на ничего не понимающего придурка, но вот эта новость... Выкидыш... Значит, конфетка... У нас будет ребенок? В несколько шагов преодолел оставшееся расстояние до постели и присел на корточки, найдя ладонь Марины. «Хорошо, хоть не спросил, от кого?» Кивнула и даже попыталась усмехнуться. Правда, на глаза слезы наворачивались, и Марина еле сдерживала рыдание. «Тяжело ей. Еще я тут со своими наездами. Гинекология, мог бы и сам догадаться, баран!» Только вот никто и никогда не сообщал мне столь ошеломляющей новости. Не плачь, пожалуйста. Я сильнее сжимал ее ладонь, чтобы почувствовала мою поддержку. Не могу видеть твои слезы. Тогда уходи. Она еле прошептала и снова открыла глаза. Раз не можешь видеть мои, я люблю тебя. Поцеловал ее ладонь и уставился на свою конфетку. Ну и чего ты ревешь? Да, женщина ну — новые и странные существа. Вот зачем плакать, когда радоваться надо? Говоришь ей банальные слова, которые услышать хочет, причем от души говоришь по-настоящему, а у нее чуть ли не истерика. От счастья. Марина хлюпала носом, утыкаясь мне в грудь, пока я ее обнимал. Или от радости? «Лучше скажи, как чувствуешь себя? Счастливая ты моя!» Улыбнулся, но ответить Марина не успела. В палату вошел доктор и уставился на наш дуэт с конфеткой. По взгляду понятно, сейчас меня вышвырнет. Довел Марину до слез, а ей, кстати, нервничать-то нельзя. Объяснять теперь человеку, что это она от радости или от счастья что сути не меняет. Только вот сказать не успел, что люблю, я их уже обоих, или обеих тут как повезет. Главное горы сверну. Лишь бы с конфеткой и нашим ребенком ничего не случилось. А круто звучит наш ребенок. Она даже не представляет, каким счастливым сегодня сделала меня.